Я думаю, тысяч десять. Вот что обычно служило предметом разговоров перед отходом ко сну, причем Пенкров всегда очень увлекался и увлекал других, и дело кончалось тем, что журналист основывал здесь свою газету «Нью-Линкольн Геральд». Конечно, Пенкров и Гедон Спилет в своих мечтах заглядывали далеко вперед, но только в их планах и надеждах не было ничего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 когда настанет время отлива, дорога будет открыта. — Почему вы так уверены? — с раздражением спросил Пенкров. — Если бы к нему нельзя было пройти, он не позвал бы нас. Сэр Смит говорил это с таким убеждением, что все возражения замерли на устах его товарищей. Замечание его было вполне логично,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 принадлежащим к группе гибридских островов, гроты Моргат в бухте Дуарнене в Британии, пещеры Бонифацио на Корсике, Лиза-Фьорд в Норвегии и огромная мамонтова пещера в Кентукки, имеющая высоту 150 метров и в длину более 37 километров. Но колонистов больше интересовал вопрос,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 В самом центре озера находился длинный веретенообразный темный массив, совершенно неподвижный. С двух его сторон снопами выходили лучи яркого света, словно из жерл двух раскаленных бела печей. По виду он был похож на гигантского кита и имел в длину около 75 метров и возвышался над поверхностью воды на 3-3,5 метра.